Солнце восходило, и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне под Хоругвею Новогородскую среди воинского стана, полководцев и бояр московских. Взор его сиял величием и радостью. Феодосий медленно приближался к трону. За ним шли все чиновники Великого Града. Посадник встал на колено и вручил князю серебряные ключи от врат московских. Тысячские преломили жезла своей, и староста пяти концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новограда!» — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули. Да здравствует, Великий князь Всея России и Нового града! Государь, продолжал старец, судьба наша в руках твоих, отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, Да падут наши головы. Все чиновники, все граждане виновны, Ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными, Ибо сердца русские не знают измены, И клятва их надежна. Твори что угодно, владыке самодержавному». Иоанн дал знак рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть! Правосудие и милость!» – вещал он. «Милость всем чиновникам и народу!» «Милость! Милость!» – воскликнули бояре московские. «Милость! Милость!» — радостно повторяла все войско. Казалось, что она ему была объявлена. Столь добродушны русские. Одни чиновники новогородские стояли в мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами!» — сказал Иоанн. «Кого наказал он того милую?» «Идите, да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата московские и принял начальство над Градом. Окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям.